282. Гуру. Воздержание от действия в некоторых мыслях его влечет за собой такую же сдержанность или обузданность в действиях и во сне. Процесс обуздания, очищения мысли можно усилить и вновь наблюдать результаты. Каждое владение тем или порядком мыслей, безусловно полезно. Ведь мысль обуздать труднее всего. Можно легко отказаться от определенных поступков, но важнее гораздо в мыслях, желаниях искоренить, ведет мысль.